Глава шестая. О стаканах, подозрениях и темноте. Он ведь только что обещал, что с ним ничего не случится. Ну вот как можно верить этим мужикам? Вскакиваю. Кресло по инерции откатывается назад, врезается в стену и возвращается, чуть не опрокинув меня обратно. Едва успеваю схватиться за стол. «Давай, девочка, соберись. Он ведь говорил про аллергию. И про шприц говорил. Знать бы где». Сашка пытается приподняться, снова выразительно тычет пальцем. На боковом кармане его рюкзака вижу нашивку с красным крестом. Молния заедает на середине, у меня дрожат руки. Шеф выглядывает из кабинета. Рявкую насчет скорой и все таки вытаскиваю кончиками пальцев шуршащий пакет. Шприц, второй, упаковка спиртовых салфеток, картонная карточка с номерами телефонов на одной стороне, а на другой... Хорошо, что он умеет писать инструкции. Хорошо, что я умею делать уколы. Плюхуюсь на колени в лужу кофе. Рукав он уже закатал, остается оттащить за хвост тревожно-чирикающего дракона и отогнать дурацкую мысль. Слава богу, не надо снимать штаны. Сашка морщится, когда я всаживаю иглу ему в плечо. Лицо у него красное, из глаз текут слезы, И мне жутко от звуков, с которыми он втягивает воздух. но он дышит, все еще дышит и все еще в сознании. «Ну почему, почему я умею убивать магией, а не лечить?» Я продолжаю сидеть на полу, сжимать его руку и вслушиваться в дыхание, пока меня не отодвигает врач из скорой. Шеф помогает подняться, и я заставляю себя слушать, что мне говорят. «Да, я делала укол, вот по этой инструкции, вот эти препараты». Да, я доеду с ним до больницы. Да, я сообщу родным. Да, это мое животное. Федеральным законом от такого-то числа с таким-то номером внесены поправки, позволяющие драконам фамилиарам сопровождать хозяев в общественных местах, в том числе. Мой механический монолог прерывает шеф. Что-то говорит врачу на ухо. Тот морщится, но кивает. Сперва ему, потом мне. Сашку выносят из кабинета. Я едва успеваю поменять туфли на сапоги и бегу следом, на ходу пытаясь надеть пуховик и не уронить ни сумку, ни рюкзак, ни Сашкину куртку. Гошка вцепился мне в плечи и нисколько не способствует процессу. Но мне почему-то страшно оставлять его в кабинете. Хорошо, что больница недалеко. Хорошо, что в середине рабочего дня на дорогах не так много машин, те послушно уступают дорогу, стоит вякнуть сирене. Двигатель гудит, ингалятор деловито жужжит, прозрачная маска закрывает Сашкино лицо, и я не слышу его дыхания, только кашель иногда. Ужасно хочется взять его за руку, но рядом сидит фельдшер, немолодая женщина в синей куртке. Она смотрит в окно, что-то мурлычет себе под нос и выглядит такой спокойной, что я тоже потихоньку успокаиваюсь. И Гошка перестаёт вздрагивать на каждый хрип. В больнице Сашку тут же куда-то уволакивают. Документы он, к счастью, носит в рюкзаке, и мне всего-то нужно отдать их медсестре. А потом еще надо позвонить его маме и шефу тоже. А еще Фельдшер берет меня за руку, смотрит в глаза и сочувственно улыбается. «Да откачают твоего парня, девонька, не бойся. И все у вас будет хорошо, долго и счастливо». «Уж поверь, у меня на такие дела нюх!» Я начинаю возражать, что он вовсе не мой парень, мы просто вместе работаем, но она только качает головой и накрывает мою ладонь своей. Я умолкаю, чувствуя, как теплеют щеки, и внутри почему-то становится уютно, долго и счастливо. Ну что ж, попробуем. На работу я возвращаюсь только под конец дня — Сперва пришлось ждать Сашкиных родных, чтобы отдать вещи. Потом снова ждать, пока Сашкина мама брала штурмом приемный покой и администрацию, чтобы выяснить, как там дела. Потом я хотела сбежать, но не успела, и пришлось выслушивать благодарности. Если б я не сделала укол сразу, то проблем могло быть куда больше. А так полежит еще несколько дней и выпишут. «Шеф милостиво позволил мне не возвращаться», Но мысль о том, что мне эти несколько дней работать за двоих, отрезвляет. Лучше немного напрячься сейчас, чем быть заваленной с головой в начале недели. И уж точно лучше возиться с охотничьими лицензиями, чем сидеть дома в одиночестве и придумывать себе всякие ужасы. А еще мне по позарез нужно кое с кем поговорить. Жаль, что регламент не позволяет ей покидать автомат еще час после окончания рабочего дня. Лужу в кабинете уже вытерли, но на моем столе еще стоит сиротливо полосатый стаканчик. Сажусь напротив, сверлю его взглядом. Гошка выбирается из сумки и сворачивается у меня на коленях, совершенно игнорируя посудину. А ведь Сашкиным стаканом он, помнится, интересовался. Можно ли пустить дракона по следу той заразы, что подлила в кофе? Кстати, что именно? Приворотное зелье. Отворотная. Анализы на магические аллергены будут готовы только в понедельник. Теории строить пока рановато, и все же. Первый кандидат, конечно, сама Настасья. Кофе из ее автомата. Да и насчет магии для настроения. Она мне проговорилась. Другой вопрос, что про Сашкину аллергию она уже знает. И сомнительно, чтобы решилась травануть человека, для которого рисуют сердечки на кофейной пенке. Вот для Морозова... Она могла бы миндаль перепутать с цианидом по чистой случайности. Да и то в прошлый наш разговор, я надеюсь, была достаточно убедительна, когда объясняла, почему не надо делать ничего такого. Второй очевидный кандидат — Алена. Потому что она мне не нравится и потому что строила Сашке глазки. И чулки а Снегурочка на корпоративе я тоже хорошо помню. Вот только не помню, чтобы ей активно отвечали взаимностью. Ну, помог он ей с программой, ну, подвез разок. А ей ведь явно не банальной вежливости хочется. Ей, вон, великую любовь нагадали. И, насколько я знаю Алену, ждать и надеяться совсем не в её стиле. Вот только как можно умудриться что-то подлить в стакан посреди коридора при условии видеонаблюдения, да ещё на глазах у жертвы, не говоря о свидетелях. И ведь всегда остается вариант, что аллергия проявилась на что-то еще. Мало ли, магии в Министерстве по делам сверхъестественного. Есть и артефакты, и зелья, и... Я. Но если б я использовала магию, я бы об этом знала, правда? Кошусь на дремлющего дракона. Тот, чуя внимание, поднимает морду и приоткрывает один глаз. Потом зевает, облизывается и сворачивается поудобнее. И реагировал он в тот момент все таки на кофе, а не на меня. С другой стороны, должен ли вообще дракон фамилиар реагировать на хозяина? С ума сойти можно. Чтобы поберечь этот самый ум, вырубаю рабочие телефоны и звук на мобильном, запираю дверь изнутри и маниакально вгрызаюсь в работу. Время от времени внутри что-то вздрагивает и болезненно замирает. И хочется не то разреветься, не то срочно набрать номер Сашкиного брата, вдруг что-то изменилось. Он, конечно, и сам пообещал позвонить, если будут новости, но мало ли. Пару раз за дверью кто-то скребется, в смысле стучится, но шеф у себя, а больше мы никого не ждем. О том, что Сашку увезли на скорой, наверняка уже знают все. Но у меня нет никакого желания обсуждать этот факт и вообще с кем-то разговаривать. Сорвусь, психану, наору на кого-нибудь. «Носи им потом цветы на могилку». Вот-вот, уже психую. С большой кружкой успокоительного чая просиживают до семи часов. Шеф перед уходом делает безуспешную попытку выгнать меня домой и даже обещает подвезти, хотя ему совсем в другую сторону, но в конце концов покидает кабинет, ворча что-то про бестолковую молодежь. «Для верности, выжидаю еще полчасика». Слышу, как по коридору проходит охранник, выключающий на этаже свет. Еще пять минут подожду. Нет, лучше десять. А может, даже... Не помогает этот чай! Ну вот ни капельки! Стоит мне высунуть нос из кабинета, как над кофейным автоматом разливается знакомое свечение. «Это не я!» Быстро тараторит Настасья, не дожидаясь вопросов. «Не я, честное слово. Нет, но я же знаю, что ему ничего такого нельзя. Я же все понимаю. И как ты вообще могла подумать? Мы же подруги. Вот не ожидала такого». «А ну, тихо!» — рявкаю шепотом и оглядываюсь. «Конечно, если Настасья выбралась наружу, значит, на этаже никого больше не осталось. И все таки Она умолкает. Обиженно надувает губки и складывает руки на груди, пока я лихорадочно пытаюсь сформулировать вопрос. причем так, чтобы мне на него ответили, а не облили кипятком. Барышня-то у нас горячая. Вздыхаю, усаживаюсь на подоконник. Некоторое время смотрю перед собой. Врач сказал, говорю, и голос звучит совсем тихо и хрипло, что ему очень повезло. В том смысле, что лекарства были при нем. и нашелся человек, который умеет делать уколы. Я упомянула про приворот и все такое, а он ответил, что там, наверное, лошадиная доза была, и вот ведь сила чувств у кого-то». Настасья медлит, потом усаживается рядом и сквозь ее подол просвечивает подоконник. «Это правда не я», — говорит она жалобно. «Я киваю, сама не верю в ее злонамеренность». Хотя, конечно, прецеденты-то были, в купе с чистосердечным признанием. Наверное, я доверчивая дура, но хочется успокаивать себя фразочками про магическое чутье. Он ведь после обеда брал кофе в этом автомате, так? Дожидаюсь осторожного кивка, задумчиво щелкаю пальцами. Тут три шага до кабинета. Кто и как? Дух пожимает плечами, пуская по сарафану переливчатые разводы. Я зажмуриваюсь, пытаясь сосредоточиться. Ну да, если она сидит внутри автомата, то мало что видит. Но слышать точно должна была больше, чем я сама. Как думаешь, Алена могла? Настасья молчит. Я почти уже решаюсь открыть глаза, когда она неуверенно произносит. Ну, она тоже брала черный. Ага, уже что-то. Кошусь на барышню. разглаживает складочки на колени с самым сосредоточенным выражением на лице. «Давай-ка по порядку, ладно?» Порядок выходит следующим. Сперва с обеда вернулся Морозов. зашел в кабинет, о чем то переговорил со своим шефом. Настасье показалось, что на повышенных тонах. Потом вышел за кофе, и почти сразу на этаж поднялась Алена. «Она, кажется, не в духе была. Сказала что-то такое, мол... Не работает план, всем наплевать. А Соколов вообще явился в пиццерию и нахамил. А он ей, мол, погоди, все получится, мы только начали. Она прикусывает губу. Потом... Потом она взяла кофе, но не уходила, тут недалеко стояла. А потом пришел Сашка. Сашка тоже пришел сердитый и недовольный. Настасья следила за ним, пока автомат готовил кофе, и все это время он смотрел куда угодно, только не на Алёну. А когда второй стаканчик наполнился, тут Морозов к нему подошел и сказал так, знаешь, с издёвочкой, мол, что ж ты, Соколов, приличным девушкам хамишь? А он в ответ, приличным как раз не хамлю, только приличные сплетни не распускают и на всех встречных мужиков не вешаются. А тут это... Тоже подошла и говорит. Она смущенно умолкает и искоса глядит на меня. Я не буду пересказывать, ладно? А Морозов ей поддакнул. А Сашка так к нему подошел, заворотник сгреб. — Погоди, — перебиваю я, — как заворотник, если у него кофе в руках? Настасья хмурит брови. — Ну, кофе он, наверное, поставил куда-то. Да вот хотя бы сюда. Она хлопает прозрачной ладонью по подоконнику. Потом смотрит на меня, и мне кажется, что думаем мы об одном и том же. В самом деле, если Сашка оставил стаканчик без присмотра и пошел разбираться с Морозовым, у Алёны было время. Она бы не успела, — Настасья мотает головой. Тут почти сразу Георгий Иванович пришел и всех разогнал. Она бы не посмела при нем что-то подливать. но если она тоже взяла черный кофе подхватываю я то подменить стаканчик могла вполне так она сумрачно кивает и тут же вскидывает голову так это в полицию нужно рассказать все я хмыкаю ну конечно приду я к ним и скажу мне тут кофейный автомат сообщил что вот эта девушка отравила вот этого парня и нет сама я ничего не принимаю да Настасья явно хочет возразить, и я прибавляю. К тому же, пока еще не готовы анализы. Может, и не было никакого приворота. Может, я запинаюсь, но заканчиваю. Может, это опять из-за меня. Звучит как-то глупо. Настасья фыркает и демонстративно закатывает глаза. Потом задумывается. «Мне бы хоть посмотреть на тот кофе», — говорит она наконец. «Может, что-то смогла бы почуять?» Я собираюсь сказать про лужу и уборщицу, но тут приоткрывается дверь кабинета, и в полоске света показывается Гошка. Крутит головой, замечает меня и деловито топает к нам, шкрябая по полу когтями. Подходит ближе, примеривается запрыгнуть Настасье на колени. Пролетает насквозь и озадаченно крутит мордой, торчащей из подола зеленого сарафана. Настасья смеется и гладит его по макушке. Ну... Пытается, во всяком случае, а потом ахает, и я присматриваюсь внимательнее. От ее руки на драконе нос падает свет, так что становится, видно, зажатый в зубах полосатый стаканчик. Дракон перепрыгивает на мои колени, роняет добычу в мою ладонь и брезгливо отфыркивается. Я заглядываю внутрь. Стакан пуст, и непонятно, откуда гошка вообще его вытащил. Магию-то он чует, да только. «Какая из дракона экспертиза!» Настасья наклоняется ближе и принюхивается, а потом, словно бы уплотняется, протягивает руку и, к моему удивлению, берет стакан двумя пальцами. Я и не знала, что духи так могут. «Это же из моего автомата стакан», — снисходительно поясняет она, оценив выражение моего лица. «Я там много чего могу». «Фу, дрянь какая!» Я едва успеваю подхватить падающий стаканчик. Настасья косится на него с выражением отвращения и страха одновременно, потом передергивает плечами и долго смотрит перед собой. — Я бы не смогла такое сделать при всем желании, — произносит она медленно. — Это человеческая магия сложная, сильная, опасная. все таки приворот она неопределенно пожимает плечами потом нехотя поводит ладонью над стаканчиком возможно я все таки не специалист она ощурится на дверь кабинета в другом конце коридора специалисты сидят именно там не факт что в зельях разбирается сам морозов зато его шеф точно в теме С другой стороны, уж кто-кто, а начальник департамента сертификации заклинаний, артефактов и зелий с приворотами ассоциируется слабо. Нет, про Кощеева у нас разные слухи ходят, конечно. Кощеи обычно красными девицами интересуются, а не добрыми молодцами», — говорю вслух. «Вот если б приворожили Алену...» «Ну, не скажи», — задумчиво тянет Настасья. «Лучше уж добрый молодец». чем такая вот жаба. Я вот в одном сериале видела, что ты на меня смотришь так нетолерантно. Я возмущенно вскидываюсь, она хохочет. «Давай сюда эту пакость», — говорит она наконец, и я ставлю стаканчик на протянутую ладонь. Попробую переговорить кое с кем из знакомых. Не спрашивай, тебе знать не положено. Пожимаю плечами. Мне и видеть-то ее не положено, если уж на то пошло. Хорошо бы, конечно, провести официальную экспертизу, но в полицию идти пока что действительно не с чем. Не говоря о том, что заявление должен подавать сам пострадавший. В крайнем случае, его врач, если в анализах обнаружится что-то совсем уж запрещенное. Но даже если б заявление и было, брать официальные показания с духов — процедура нудная и сложная — А пустой стакан — так себе улика. Нужны более весомые доказательства. Перед тем, как зайти в канцелярию за утренней порцией корреспонденции, я нажимаю пару кнопочек на телефоне. «Доброе утро», — сообщаю безрадостно и утыкаюсь в лоток с документами. «Доброе утро, Катюш», — кивает Валентина Владимировна. «Остальные ограничиваются осторожным «привет». Все, кроме Алены, разумеется». Она демонстративно утыкается в экран, но я отлично вижу ее отражение в стеклянной дверце шкафа. Гошка соскакивает с моего плеча и взбирается на стол колеси, потому что успел выучить, кто в этом кабинете хранит вкусняшки в тумбочке и не против поделиться с милым дракончиком. Та немедленно тает. А попробуй не растай, когда он таращится снизу вверх своими глазищами и начинает ворковать и сюсюкать. Атмосфера несколько разряжается, и через некоторое время Света решается нарушить молчание. «Кать, а что там с Сашей?» Я вздыхаю, потом тихонько шмыгаю носом. «С Сашей там, к счастью, все хорошо. С утра его перевели из реанимации в обычную палату и даже разрешили телефон, о чем он мне лично сообщил голосом хриплым, но вполне бодрым. На следующей неделе...» если анализы будут в порядке. Даже обещали выписать. Но мне сейчас демонстрировать бодрость не нужно. «Мы только знаем, что его на скорой увезли», — осторожно говорит Валентина Владимировна. «А что случилось? Почему?» Повисает выжидательная пауза. «Аллергия», — отвечаю, не поднимая взгляда. «Сильный приступ. Хорошо, что приехали быстро, а то ведь могли и не успеть». Еще одна пауза, в которую всем заинтересованным предлагается представить самостоятельно, что бы было, если б медицинская помощь не подоспела вовремя. Отражение Алены в стекле прикусывает губу, но вопрос, которого я жду, задает Юля. «А на что аллергия?» «На магию», — отвечаю я. «Делаю паузу и добавляю. Приворотную». Девочки ахают. Валентина Владимировна печально кивает. Она, похоже, в курсе. Логично. Должен же он был кого-то предупредить, пока тут работал. Просто, на всякий случай. Разговор перерывается появлением посетителя с бумагами. Я стараюсь не скрипеть зубами. Вечно ковыряться в лотке с входящими я тоже не могу. Уважительных причин торчать в канцелярии полдня у меня нет. Ох, елки зеленые, говорит Юля, отворачиваясь от окошка. У нас в колледже девчонки баловались подобными штучками. Одна даже замуж успела выскочить, пока зелье не выветрилось. Страшно подумать, что могла бы вместо свадьбы да на похороны. В тюрьму. Мрачно поправляю я. Причинение смерти по неосторожности. Статья 109, часть первая. Уголовное право у нас преподавали очень хорошо. До сих пор половину статей помню. Алена в отражении злобно на меня косится. я подхватываю свои документы и оглядываюсь в поисках дракона гошка уже прикончила лесину печеньку но со стола не уходит крутит головой принюхивается недовольно фыркает света бросает быстрый взгляд на алену а потом смотрит на меня и неожиданно подмигивает глупости это все громко говорит она если парень нравится есть масса способов привлечь внимание и без магии ага говорю например дать лопаты по голове и в загс связанным девчонки смеются валентина владимировна улыбается я тоже улыбаюсь и тихонько выдыхаю наверное я все таки зря боялась что после раскрытия всех моих тайн придется увольняться тему эту пока никто не поднимает но вот чуть позже пожалуй можно будет и объяснить спокойно и тут не выдерживает алена по мне Говорит она, старательно глядя в свой монитор. «Лучше уж решиться на приворот, чем стать старой девой с десятком драконов. За свою любовь надо бороться. Всеми способами». Она с вызовом оглядывает коллег. «Те смущенно медлят», вспоминая, видимо, все прочитанные любовные романы, где воспевалась эта идея. «Это не любовь», — говорю уверенно. Это эгоизм маленькой девочки, которая хочет новую куколку. Знаешь, такая «мам, купи!» и получасовая истерика на весь магазин. Она, наконец, смотрит прямо на меня. «Если я в детстве хотела куколку, — говорит снисходительно, — моя мама покупала мне всё и сразу. Это тебе, бедняжки, — рассказывали, как нехорошо говорить «хочу», когда у родителей мало денежек. Грустно жить в нищете, правда? Ну, так попросила бы у мамы и мужика тоже. Предлагаю зло. Есть же такие, которые с любой готовы за деньги. В твоем случае, правда, деньги нужны очень большие. Приворотное зелье наверняка дешевле. Грустно жить, когда ты сама нахрен никому не нужна, правда? Алена делает вдох, и вдруг мило улыбается. — Не докажешь, — говорит она. — Ты просто меня терпеть не можешь. Вот и выдумываешь всякое, чтоб настроить всех против меня. Я-то думала, что люди с возрастом умнеют, а ты как в школе дулась и обижалась, чуть слово тебе скажи, так и продолжаешь. Сама небось и подлила ему это зелье. Ты ж с ним в кабинете сидишь. Я его и не вижу почти. Смотрит она прямо на меня, и от ее улыбочки мне хочется кричать. Пальцы холодеют, В затылке скапливается жаркое и колючее от осознания, что я все таки дура. Надо было не в лобовую атаку идти, а тихонько переговорить с девочками. Может, удалось бы обыскать ее вещи. Хотя тоже наверняка бесполезно. Не стала бы она приносить зелье на работу после вчерашнего. Гошка вдруг коротко рявкает. Я оборачиваюсь. А он смотрит на потолок, потом вдруг резко переводит взгляд на шкаф, на стену, потом соскакивает на пол и крутит головой, принюхиваясь. Смотрит на Алёну, в два прыжка добирается до стола, заставив её отшатнуться, а потом на сумка падает с тумбочки. Из неё с мягким звоном выкатывается флакончик. Он замирает у моих ног, я машинально его подбираю. Этикетка блестит, словно рыбья чешуя. Прочитать почему-то никак не удается. И я смотрю на Алёну, и она на меня смотрит. и в глазах ее страх и злость и вызов. «Это не мое! Это ты мне подбросила! Дракон твой!» Лампы на потолке начинают мигать и потрескивать. Я ощущаю пульс в кончиках пальцев и бегущий по спине холодок. Оглядываюсь на календарь, пытаясь посчитать, в какой день мне нужно было делать укол — Алена зло и резко взмахивает рукой, спихивая гошку со стола, и тот с жалобным писком шмякается на пол. У меня на миг темнеет в глазах. Ближайший монитор отрубается со вспышкой. Из-под стола тянет паленом. Я роняю документы и флакон изо всех сил стискиваю кулаки. Нет, только не снова, только не это. Я могу держать себя в руках. Могу, слышите? Голова кружится, я вижу Алёнина лицо в рамочке из темноты. Белое-белое лицо с распахнутым ртом и провалами глаз. Внутри ворочается что-то темное и злое, что-то, что нельзя выпускать. И я хватаю это за шкирку и мысленно рявкую «нельзя», потому что это мой дар, он должен меня слушаться, я должна его удержать, я сильная, я справлюсь». У меня слезятся глаза и пальцы сводят, и я лишь на мгновение зажмуриваюсь, а потом слышу короткий вскрик и грохот падения».